Я проверил историю его полетов в базе и заметил, что он летает регулярно. Вполне возможно, это частный подрядчик, снабжающий станцию Майлу, а в расписании он не числится, потому что владельцы не хотят, чтобы на борт пробрались посторонние, пока не выяснится причины фиаско проекта по терраформированию. Грузовоз должен был отчалить 18 циклов назад, но почему-то задержался.